Правда, исцелившая меня. «Ищи истину, и отыщешь путь. Фрэнк Слоттер Просто прекрасно!» Раздраженно пробормотала я себе под нос, перекатываясь на бок, чтобы встать с постели. Неужели мне мало всего остального? Опять эта дурацкая боль в лопатке еще не хватало Я знала, в чем была причина. Среди ночи у меня сместилось ребро. Помню, как наполовину очнулась от нервного сна, когда это произошло, я даже подумала, вот напасть, это хорошее смещение или плохое? Кость сдвинулась или, наоборот, встала на место? Наверное, с утра будет понятно. Оказалось, что это было плохое смещение. К утру боль стала невыносимой. Мне казалось, что кто-то всадил мне в лопатку ледоруб, пока я спала. Это происходило уже в третий раз за два года. Обычно такое случалось, когда я испытывала очень сильный стресс. Стресс и боль в спине неразрывно связаны. Стресс вызывает напряжение мышц, а напряженные мышцы смещают кости. Последние несколько месяцев мы с братьями спорили о том, как ухаживать за пожилой матерью. Мама, которая уже перевалила за 80, начала испытывать приступы паники по ночам. Еще она стала плохо держать равновесие и утратила способность выполнять сложные задачи. Например, готовить еду. Если итальянка не может готовить, сразу ясно, дело плохо. Когда мама только начала болеть, братья взяли на себя всю заботу о ней. Они отпрашивались с работы, чтобы возить ее к врачам, приводили в порядок ее дом и двор, оплачивали счета. Только братья могли помочь маме, потому что жили с ней в одном городе. А я жила в двух тысячах километров, от них и совсем не могла помогать за исключением нескольких недель в году когда мама навещала меня или я приезжала к ней. Испытывала ли я чувство вины? Еще какое. Я была плохой итальянской дочерью. По крайней мере, на месте братьев я бы называла себя именно так. Они ничего не говорили мне в лицо, но я-то знала, что они думают. Она свалила на нас всю работу. Постепенно у нас с братьями испортились отношения. И хотя никто ничего вслух не говорил, я решила, что причина в том, что я почти не участвовала в жизни мамы. Никто из нас не знал, как именно ей помочь, поэтому мы просто винили друг друга и ссорились. Это можно понять. Мы трое были выжаками собственных стай. У каждого из нас был свой бизнес, и мы привыкли быть главными. Но видя, как мама дряхлеет, мы все чувствовали себя бессильными это остановить, что вылилось в тревогу, уязвимость и раздражительность. Наверное, мне стоит говорить только за себя, но я предполагаю, что братья испытывали то же самое. И вот ребро сместилось в самый разгар семейного конфликта. В глубине души я понимала, что боли проблемы со здоровьем вызваны эмоциональными причинами. В своей медицинской практике по управлению болью я постоянно диагностирую подобные реакции на стресс. Однако я также знала, что для решения проблем с ребром мне понадобится физиотерапия. Поэтому я попросила в регистратуре отменить всех пациентов и записалась к своей подруге-физиотерапевту Холли. Как только она вошла в смотровую и спросила, что со мной случилось, я начала практически бесконтрольно рыдать. Как будто внутри меня прорвало дамбу. Мы с братьями ссоримся из-за того, что происходит с мамой, и я не знаю, как решить эту проблему. Я все плакала, плакала, плакала. Если честно, это было больше похоже на вой. И одновременно я чувствовала, как в больном месте у лопатки начинает происходить что-то странное. Холи еще даже ко мне не притронулась, но ощущение было таким, будто кто-то схватил тот узел и начал сильно сжимать. Давление усиливалось, пока я не почувствовала, что тугой комок в мышце на спине вот-вот взорвется. Когда боль достигла пика, внутренний голос четко и ясно сказал «ты не виновата». И тут до меня дошло. На подсознательном уровне я корила себя за эту ситуацию с мамой и братьями. Мне казалось, что я могла стать причиной ухудшения маминого состояния или как будто могла предотвратить это, оставшись в городе своего детства вместо того, чтобы переехать. Конечно же, эта мысль была не рациональной но я в нее верила, как минимум на эмоциональном уровне. Это лишь доказывает, что между сердцем и головой не всегда есть связь. Я также поняла, что где-то глубоко верила в еще одну ложь. Я считала, что должна быть способной исправить мамино положение. Я же врач. И сделать маму счастливой. Я же ее единственная дочь. Несмотря на то, что она утрачивала свою независимость. Таким образом, получалось, что ей стало хуже по моему недосмотру а ее недовольство ситуации было моей виной. На самом деле я не могла исправить ни одну из маминых проблем, даже если бы желать нее в двух шагах. Мамина состояние было естественной частью старения, и я нисколько не могла контролировать, счастлива ли она, а значит, не могла быть в этом виновата и не могла ничего исправить. Другими словами, в глубине души я поверила в ложь, Я также взвалила себе на плечи чужую ношу, и поэтому у меня разболелась лопатка. Как только Господь указал мне на ложь, в которую я верила, я сразу поняла, насколько она была нерациональной. И практически сразу эмоциональная хватка ослабла, и я ощутила умиротворение. Правда, по-настоящему освободила меня. Я почувствовала не только эмоциональную, но и физическую свободу. Еще до того, как Холли занялась моей проблемой, боль в лопатке существенно ослабла. Мне стало намного легче, и все потому, что я отпустила проблемы, в которых а. не было моей вины, и которые б. не поддавались моему контролю. А совсем скоро боль в лопатке прошла навсегда. Оказывается, конфликты и трудности могут быть полезными. Нужно только видеть в них возможности. В конфликтах можно очень многое о себе узнать и встать на путь исцеления как отношений с другими людьми, так и собственного физического состояния. Доктор Ритта Хэнкок